Глава 17. Кристина. Десятитысячная курица. Вышло так, что я на целый день осталась в доме одна. У Динаидовых одной, ради которого она вчера торчала здесь допоздна, а у Гоши рабочий день. Он обязан ещё 2 недели отработать, прежде чем поступит на довольствие своего нового обожаемого рабовладельца. Меня кратко временно накрыл соблазн поноситься по дому, поглядывать во все комнаты и попредставлять раскушенную жизнь. Когда ещё доведётся такой антураж? Но я со всей ответственностью вспомнила об обещании и включила гулким ноутбук, запуская в поисковике фильмы с участием Александра. Не оценю, так хотя бы повод для новых шуток появится. И пропала. В первом фильме он играл приятеля героини. Роль не главная, скорее эпизодическая. В этом смысле стало понятно утверждение, что в кино его тащат лишь для мелькания в кадре и привлечения дополнительных зрителей громким именем. Я ни черта не понимаю в циническом искусстве, потому вряд ли могла оценить актёрские навыки. Раз уж сам он говорит, что бездарен в этом ремесле, я склонна поверить. Но но просто залипала на изображение. Как же его любит камера. Достаточно пройти в кадре, чтобы сам кадр ожил. Как же по-разному он улыбается. Я эти улыбки уже и жизнью узнавала. Заплатили ему точно много, раз гонорар покрыл даже попытку его раздеть. В одной сцене он мелькает перед героиней после душа, в одном набедренном полотенце. Никакой романтики между ними, ни капли искры. История вообще не об этом. Однако захотелось ещё пару раз перемотать и посмотреть эти полторы секунды внимательнее. Камера его не просто любит, она его буквально выжиделяет и заставляет каждого зрителя ощущать то же самое. Я захлопнула ноутбук, не досмотрев. Просто фильм меня чрезвычайно впечатлил, хотя настолько дебильного сюжета я припомнить не могу. И концовка стала совсем не интересна. Там впереди свадьба главных героев и прочая ерунда. Скорее всего, я далеко не единственная, кого их ситуация вообще не заботила. Хорош ведь, а? Летом его снимают уже в роли центрального персонажа. Касса будет собрана просто на этом объявлении. И всем, включая меня, будет плевать, что актёр он слабый. Ведь дело только в камере, в её бесспорном за ним ухаживании, в её не прикрыты к нему страсти. Что ж, Гоша был прав. Он мне нравится. Но лучше больше фильмов не смотреть. Работа подороже вот этих эмоций. И самое главное, его образ подговору не предполагает каких-то серьёзных отношений. Надеяться на большее не стоит. Я не наивная дурочка. А даже если бы и надеялась, что с того? Нравится ли мне Александр до такой степени? чтобы ломать ему жизнь. Карьеру, в смысле, поскольку для него это одно и то же. Я запомнила, как он говорил, что ни в чём другом не видит смысла. А эта лёгкая, накрученная фильмом страсть даже приятно. Настроение уж точно изменилось и мешало сидеть на одном месте. Что ж, теперь в этом эйфорическом угаре можно начать летать по дому и представлять себе роскошную жизнь. Но не успела я даже распланировать, где был бы мой личный кабинет, а где ботанический сад, как раздался звонок. Я немного напряглась, всё-таки одна в доме и даже не поинтересовалась, кто может нагрянуть. Садовник, к примеру, или какой-нибудь поправитель покосившегося забора. До передачи всех дел Гоша мелкие вопросы улаживались вызовом специалистов. но к видеофону подошла. Мне же не 5 лет, чтобы прятаться по причине, а взрослых нет дома. На чёрно-белом изображении экрана я разглядела Светлану. Её очень сложно с кем-то перепутать, почти такая же запоминающаяся, как Александр. В этот момент я решила не обозначать своё присутствие, ведь уже из-за неё попадала в некрасивую ситуацию. Но, похоже, она расслышала какой-то сигнал, что её присутствие замечено. И заговорила. Зинаида, откройте, пожалуйста, холодно. Девушке действительно должно было быть холодно в тонкой блузке при беспощадном ветре. Камера не захватывала дорогу, потому было непонятно, из какой машины она выскочила. И мезинаида меня окончательно сбила с толку. Что-то очень сомневаюсь, что Александр свою обожаемую работницу представляет каждый одноразовый девица. то ли это стало случайным исключением, то ли она нагорозовая. Тем не менее, само имя, будто бы кодовое слово для доступа в дом, меня отрезвило. Здравствуйте, Светлана. Я подала голос. Александра сейчас нет. Я знаю. Она нахмурилась, возможно, по голосу поняла, что никакая я не Зинаида. Видела его машину возле студии, потому и приехала собрать свои вещи. Не хотела встречаться, чтобы лишний раз не раздражать. Так откройте, меня такси ждёт. И я нажала кнопку. Отреагировала на жалостливый тон. Да и как-то странно опасаться точно такой же девушки, как я сама. Не ударит же по голове. Она забежала в дом, растирая замёрзшие плечи, но тут же уставилась на меня. Снова ты, нялочка. Она с трудом выдавила улыбку. В смысле, до сих пор ты долго держишься. Уважаю. Я не была обязана отчитываться, но захотелось. Хотя бы потому, что в её вопросах не уловила высокомерия, лишь бесконечное удивление. Единственное, я к ней тоже обратилась на ты. Странно выкать своей ровеснице, когда сама она задаёт другой тон общения. Ты неправильно поняла, Светлана. Я на самом деле на него работаю. Сейчас вот за домом присматриваю. А тогда в Архангельске это был больше розыгрыш или приказ Егора Михайловича. Я сама до конца не поняла. Поговаривают, что у Александра после концерта в голове всё перемешивается, но я на своей шкуре убедилась. Преувеличивали. Так зачем-то пришла. Она невидимым взглядом осматривалась вокруг. После всё-таки ответила. Я была здесь один раз, забыла-каю что. Заберу и уйду. Можно пройду? Несмотря на её жалкий вид, я вытянула руку вперёд, удерживая. Нет. Сначала я позвоню шефу и уточню. Прости уж, ничего личного. Она не возражала, терпеливо мялась у двери. Но названо Александр не ответил. Он на съёмках, пояснила я. Занят, наверное. Минуты через 2 наберу. целых 2 минуты разговаривать с любовницей Александра мне точно не хотелось, но воспитание взяло своё. Поэтому я решила просто заполнять паузы любой болтовнёй. Так ты знакома с Зинаидой? Нет. Девушка без приглашения уселась на кушетку, тяжело ей стоять на таких-то облучищих и всем видом выражала какую-то бесконечную тоску. Я даже подумала, что ты и есть Зинаида. Просто тогда утром он сказал мне: "Уезжай, пока Зинаида не пришла. Не хочу, чтобы она тебя видела". Я решила, что говорит о любимой тётушке или шпионке Егора Михайловича. Так как тебя зовут? Не Зинаида. Кристина я. Мне было неловко от того, что она так искренне рассказывает мне довольно интимные вещи. Даже не выделывается признаёт открыто, как ей воспользовались и выгнали. И эта фраза в исполнении Саши отчего-то легко прозвучала в голове. Именно так он и должен был сказать какой-то девке, которую видеть больше не мечтает. Недостойна она быть представлена его обожаемой Зинаиде. Предложила совсем неуместная. Может, чаю? Согреешься. Не нужно, спасибо. Александр перезвонил сам. И минута не прошло. "Кристина, что-то случилось?" Здесь Светлана зашла, сказала, что за какими-то её вещами. "А, да. Пудреницу и ещё что-то вроде оставила в моей комнате на полке. Пусть заберёт и уходит". "Хорошо". Я кивнула гостье. Думала вынести ей сюда, но она бодро поднялась на ноги и пошагала в известном ей направлении. Я не придумала ничего лучше, чем последовать за ней. Хотя вряд ли она собирается его обогаровать, но мало ли? Светлана, стараясь не смотреть на кровать, сразу же нашла свою и закинула в сумочку. Вроде бы пудру, помаду и расчёску. После остановилась и тихо произнесла: "Вот и всё. Как будто меня никогда и не было". А зачем ты это забыла? Я задала вопрос в лоб. "Чтобы была причина вернуться?" усмехнулась она и посмотрела на меня прямо. "Глупая причина, теперь знаю". И как бы я хотела выкинуть все эти глупости из головы. "Кристина, ты когда-нибудь влюблялась настолько, что вообще ни о чём думать больше не можешь?" У меня в сердце заныло, и лёгкой ревностью и пониманием. "Самой тот же человек нравится, хотя, возможно, не так же сильно. А она с ним была, целовала его, лежала под ним вот в этой самой постели. Ей, скорее всего, намного труднее. И она зачем-то требует от меня ответов. Понимаешь, я всегда гордилась своей расчётливостью. Уж всякой розовой фигнёй мне голову не забьёшь, была, в этом уверена. И Натя влюбилась в человека, который сам влюбиться не способен. у которого даже в договоре прописано, что он не способен влюбиться. Ласковый, но недоверчивый зверёныш, против которого не сработала иммунная защита. Это как молния, которая ударяет в человека, хотя кругом натыканы громоотводы. Понимаю, наверное. Но мне неудобно обсуждать моего начальника с тобой. Она будто бы и не слышала. А может, моя ошибка была в том, что я сразу обозначила свой интерес? Надо было разыграть холодность, тогда оставался бы хоть один шанс на миллион, что он зацепится. Какая же я дура. Она окончательно погрязла в своей романтической тоске, а подруги обсуждения таких вопросов у неё, видать, не нашлось. Впрочем, у меня их тоже нет. А ей нужен ушат холодной воды, чтобы в чувство привести. Светлана. Я заговорила уверенно, припомнив, как меня обзывали при первой встрече. Ты десятитысячная, кто в него безответно влюбился. И это не делает тебя дурой. Но у тебя есть море преимуществ по сравнению со остальными. Посмотри на себя. До да тебя точно так же хотят 10.000 мужчин. Тебе ли за кем-то бегать и забывать о гордости? Самой-то себя не жаль? Уж отсработал Расана мгновенно вскинула брови, а на лице появилось лёгкое высокомерие. Что ты понимаешь, девочка? сказала мне эта девушка, которой самой не больше 20 лет. Гордость не имеет никакого отношения к любви. И кто ты такая, чтобы в душу ко мне лезть? Пойду я и не говори ему, что я приходила. Она совсем не в себе. Уже ведь сказала, при ней же. Ну ладно, лишь бы ушла. поддержала, называется. С жалостью вообще надо быть поосторожнее. Не всем она показана по диагнозу. Закрыв дверь, я упала на диван. Теперь не хотелось представлять себя хозяйкой этой роскоши. Светлана, не мой тип людей. Мы и не смогли бы с ней подружиться, но жалость она к своей персоне вызвала. И сколько ещё фанатов, которые даже мечтать о личной встрече не могут. На её фоне я вдруг чётко осознала, что собственную симпатию за душу в зародыше. Никаких больше фильмов с его участием, никаких весёлых разговорчиков на неформальные темы. А то ещё не хватало потом скакать такой же обезумевшей курицей и надеяться на несбыточное, что когда-нибудь ласковый и недоверчивый зверёнош всё-таки останется. Тьфу. Даже в мыслях звучит бредово. Светлана, так на меня не похожая, случайно ответила на мой же вопрос: который вертился на уме до её прихода. Нет, я ни за что не превращусь в её копию. У меня впереди вся жизнь. Я ещё даже не выучилась, а разбить себе сердце ещё несколько раз успею. Не зачем начинать с самого безнадёжного варианта. К вечеру дом наполнился гошей. Я успела с ним переговорить наедине, описала сегодняшнюю ситуацию и свои эмоции после. Он, как вернейший из друзей, меня поддержал. Между любым другим человеком иксаном Исаевым я выбрал бы Ксана. Ты это знаешь. Но между тобой и Ксаном я всегда выберу тебя. Хотя ты поёшь так стрёмно, что мне иногда хочется сбежать на Камчатку. Спасибо, Гуш. Странно, что в твоих дилеммах нигде Иришка не прозвучала. А, точно. Вспомнил мой большой товарищ Иришка тоже гадосно поёт. На том тема и была закрыта раз и навсегда. Гоша пообещал никогда нас больше не женить и на романтику не намекать. Мне сразу стало легче. Всегда становится легче, если всё предельно понятно. А небольшая влюблённость пусть пока остаётся. Она вынуждает улыбаться и поднимает настроение. Само собой пройдёт. Не хроническое же она. Жалко, что самому Александру никто о наших планах не сказал. Он продолжал надо мной подшучивать по инерции, не представляя, что теперь в каждом его слове я случайно улавливала намёки. Он приехал с работы и побежал наверх, чтобы принять душ и переодеться, пока мы с Гошей греем ему ужин. Но вернулся с ироничной претензией. "Кристина, признавайтесь, вы фетишистка?" Никогда за собой не замечала. Тогда верните мою расчёску. Такая щётка с деревянной ручкой. Мне на 2 минуточки, потом снова сможете забрать. Посмотрел в мои удивлённые глаза и отмахнулся. Ладно. Буду ходить лохматым. Мне бы сразу вспомнилось, если бы я не зациклилась на том, что ему и лохматому с мокрыми волосами хорошо. Но дошло, когда он уже сел за стол. Кажется, Светлана сегодня какую-то расчёску забрала. Я думала, что это её? Хм. А зачем она Светлане? Я развела руками: "Моло, очевидно же. Просто не я здесь фетишистка". Ясно. Поищу ещё. Может, упал куда? Он быстро переключился, не посчитав тему важной. Вы посмотрели фильмы, как обещали? Один только успела. Я побежала к чайнику, чтобы не застрять внимание на своём замешательстве. И как вам? Александр не унимался. Не могу сказать, что очень понравилось. Он громко рассмеялся. Не удивлён. А ваша честность уже предсказуема. Мне нравится. Сегодня у меня больше дел нет. Егор Михайлович меня по возможности разгружает, предлагая втроём посмотреть другой фильм. Пофукаем вместе. В моей комнате домашний кинотеатр. Если Гоша выдохнет, то втроём прекрасно разместимся. Гоша на месте от радости подскочил. Но я глянула на друга сердито и ответила: "Я пас. Займусь другими делами, если не возражаете". "Ну, как хотите". Он явно удивился моей неожиданной холодности. Но лучше так, чем обратиться в курицу. А это буквально уже в паре сантиметров от моего клюва, особенно если развалиться втроём на его кровати, смотреть фильмы, где камера его облизывает и захлёбывается собственным восторгом, думать о том, как там татуировка поживает, зажила уже или нет, и почему бы нам вместе её не посмотреть. Это должно быть интереснее фильма.